Глава 49 девятая. Почерневшие с приходом ночи, воды сделались темно-зелеными. Казалось, в их толще мелькнули бесчетные стебли подводных трав, тянущиеся кверху, покачиваясь в струях течения. Голод извлек из памяти рыбу в зубах Ютурны, едва не затмившую собой все вокруг, однако я ясно видел, что океан тает на глазах, Истончается, светлеет, и вскоре каждая из мельчайших его капелек отделилась от сотоварищей, отчего вся вода вокруг обернулась обычным туманом. Стоило сделать вдох, в легкие хлынула не вода, а воздух. Стоило топнуть, и я почувствовал под ногами земную твердь. Воды, залившие сушу, превратились в пампу, в целое море травы высотою по пояс, а берег его терялся в белесой дымке, клубящейся над землей, словно огромное скопище призраков, слившихся друг с дружкой в быстром, безмолвном, торжественном танце. Ласка тумана нисколько меня не напугала, вот только затхлым холодом от него веяло будто от настоящего привидения из полуночной сказки. В надежде отыскать что-нибудь съестное и согреться, я зашагал вперед. Слышал я от людей, будто те, кто идет куда-то сквозь темноту, а особенно сквозь туман, попросту описывают круги по равнине. Возможно, так вышло и со мной, но лично мне так не кажется. Туман колыхался на легком ветру, а я все время держался к ветру спиной. Некогда я, улыбаясь от уха до уха, шел вдоль бечевника, воображая себя самым несчастным на всем белом свете и упивался собственными невзгодами до исступления. Теперь я знал, что именно с этого начал долгий, извилистый путь к вершине палаческой карьеры, к свершению казни на дурт, из с задачей справился безупречно, однако чувствовал — счастья в жизни мне отныне не знать хотя еще стражу другую спустя, счел бы подлинным счастьем добротный теплый плащ подмастерья на плечах. Наконец, за спиной поднялось старое солнце Урт во всем своем великолепии, увенчанное золотой короной. Завидев его, призраки вмиг разбежались, и взору моему открылись просторы пампы, безбрежного зеленого океана, шумящего тысячи волн. Предел ему — полагали лишь неприступные твердыни, возвышавшихся вдали на востоке гор, не успевших еще обрести человеческое обличье. По-прежнему, держа путь на запад, я то и дело думал, что, будучи новым солнцем, непременно спрятался бы за горизонт, если б только сумел. Подозреваю, несладко приходилось и тому, кто являл собою старое солнце. В конце концов, имелась же такая роль, в эсхатологии и генезисе доктора Талоса. И хотя пьеса наша навеки осталась недоигранной, доктор, сам сделавшийся бродягой в западных землях, явно приберегал эту роль для себя. По пампе расхаживали длинноногие птицы, но при моем приближении все они разбегались. Однажды, вскоре после восхода солнца, я заметил пятнистого кота, Однако кот, наевшийся до отвала, ужом скользнул в траву. В вышине, на фоне ослепительной синевы неба, черными пятнышками кружили кондоры и орлы. Изголодавшемуся не менее их мне, хотя взяться ему в этих местах было неоткуда, раз за разом мерещился аромат жареной рыбы, очевидно, навеваемый воспоминаниями о заштатной гостинице, где я свел знакомство с Бальдандерсом, и доктором Талосом. Согласно наставлениям мастера Полимона, клиент, содержащийся в камере, способен прожить без воды три дня и даже более. Однако физический труд под жарким солнцем значительно сокращает сей срок. «Пожалуй, не найдя воды, я умер бы в тот же день. Однако, когда моя тень далеко вытянулась в длину за спиной, вода отыскалась сама собой». То был всего лишь узенький ручеек, на мой взгляд, немногим шире ручья, бегущего из Ессода в Брия, да вдобавок так глубоко зарывшийся в земли пампы, что я заметил его лишь после того, как едва не свалился в размытую им лощинку. С проворством и ловкостью обезьяны, спустившись вниз по каменистому склону, я утолил жажду согретой солнцем водой, на вкус того, кому довелось пить из хрустально-чистого моря, заметно отдававший илом. Будь ты, читатель, в то время рядом, да вздумай предложить, чтобы я следовал с тобой дальше, я бы, пожалуй, лишил тебя жизни на месте. Не в силах сделать больше ни шага, я улегся среди камней и уснул, прежде чем смежил веки. Однако проспал я, похоже, недолго. Где-то поблизости заперхал крупный кот, и я проснулся, дрожа от страха, превосходящего древностью первое человеческое жилище. Мальчишкой, засыпая рядом с прочими учениками в башне маточинов, я часто слышал точно такой же кашель, доносившийся из медвежьей башни, и ничуть его не пугался. Думаю, все дело в наличии, либо отсутствии стен вокруг. В то время я понимал, что меня окружают стены, а Смеладон с атроксами тоже заперты в четырех стенах. Однако сейчас сознавал собственную беззащитность и принялся в свете звезд собирать камни, сам себя убеждая, будто запасаюсь каким-никаким оружием, но в действительности, как полагаю теперь, дабы сложить из них стену. Чудные дела! Плавая в глубине затопивших урт-вод, разгуливая по дну, Я воображал себя, если не божеством, то, по крайней мере, созданием куда выше, могущественнее обычного человека. А теперь казался себе совершенным ничтожеством. Впрочем, по зрелым размышлении, удивляться тут вовсе нечему. В этих краях, в землях давнего прошлого, Зак еще не проделал того, что сделал на борту корабля Цаткиэль. Здесь старое солнце еще не померкло, и даже воздействия, отбрасывающие тени, столь же длинные, как и моя, в то время, когда я подошел к лощинке, вполне вероятно, дотянуться до меня не могли. Наконец вокруг рассвело. Под солнцем вчерашнего дня моя кожа изрядно покраснела, спину и плечи соднила невыносимо. Оставаясь в лощинке, где временами появлялась хоть какая-то тень, я двинулся дальше по ручью либо вдоль его берега, а, наткнувшись на труп пикари, явившегося на водопой и задранного неким хищником, оторвал пару клочьев мяса, жадно сживал их и запил мутноватой отыла водой. К исходу Нон впереди показалась первая запруда. Глубина лощинки достигала почти семи элей, но автохтоны перегородили ее чередой небольших плотин наподобие лестничных ступеней, сооруженных из речных валунов. Кожаные ведерки, прикрепленные к поворотному колесу, жадно тянулись к воде, и двое приземистых, смуглых как мумии автохтонов, приводивших колесо в движение, удовлетворенно крякали всякий раз, когда вода из очередного ведерка выплескивалась в глиняный желоб возле их ног. Увидев меня, они закричали что-то на незнакомом мне языке, однако преградить мне путь даже не подумали. Я помахал им в ответ и двинулся дальше, девясь тому, что они взялись за орошение полей, хотя ночью в небесах среди прочих созвездий сияли краталы, звездные погремушки зимы, предвестницы перестука обледенелых ветвей на студеном ветру. Миновав около двух дюжин подобных колес, Я достиг городка. К нему от ручья из лощины вела каменная лестница. Здесь собрались женщины, явившиеся поводу либо стирать белье, а после задержавшиеся посудачить. Все они уставились на меня в изумлении, и я поднял кверху раскрытые ладони, показывая, что безоружен, хотя сие при моей ноготе было вполне очевидно безо всяких жестов. Женщины затараторили между собой, на каком-то напевном наречии. Я указал на собственный род, чтобы дать им понять, что голоден. Но сухопарая горожанка, чуточку выше остальных ростом, первым делом вручила мне полосу грубой, довольно ветхой от времени ткани, чтобы повязать вокруг пояса. Женщины всюду, во все времена, практически одинаковы. Подобно мужчинам, которых я видел в пути, местные женщины оказались узкоглазыми, тынкогубыми, скуластыми, плосколицами. Лишь через месяц, а то и больше, удалось мне понять, чем местные жители столь разительно отличаются от автохтонов, знакомых мне по ярмарке сальта рыночным площадям Тракса и многим другим местам, хотя вся разница заключалась в чувстве собственного достоинства да куда менее буйном нраве. Возле лестницы лощинка изрядно раздавалась вширь, и тени здесь не имелось вовсе. Увидев, что покормить меня ни одна из женщин не собирается, я взобрался наверх и сел в тени под стеной ближайшего каменного дома. Как невелик соблазн изложить здесь всевозможные мысли, на самом деле пришедшие в мою голову куда позже, во время жизни в каменном городище, в тот момент я, говоря откровенно, не думал ни о чем вообще. Усталый, Из голодавшейся, изрядно обгоревший на солнце, я просто радовался тени и возможности дать отдых ногам. Спустя какое-то время все та же рослая женщина принесла мне лепешку и кувшин воды, оставила то и другое к убитых в трех, вне пределов моей досягаемости, и поспешила прочь. Покончив с лепешкой и водой, я всю ночь проспал в уличной пыли, а наутро отправился бродить по городку. Дома здесь строили из речного камня, а известковый раствор заменяли илом. Почти плоские крыши крыли тонкими жердями, замазывая щели все тем же илом в перемешку с соломой досечкой из листьев и стеблей маиса. У порога одного из домов хозяйка угостила меня половинкой подгоревшей лепешки из грубо смолотой муки. Встречные мужчины меня словно бы не замечали, последствии познакомившись с местным народом ближе, я понял, в чем было дело. Принадлежность к мужскому полу обязывала их знать объяснение всему, что они увидят, и посему они, понятия не имея, кто я таков и откуда взялся, старательно притворялись, будто просто не видят меня. Под вечер я устроился у стены дома на прежнем месте. Но когда рослая благодетельница вновь принесла мне кувшин и лепешку, На сей раз оставив их чуточку ближе, я поднял угощение и последовал за ней к ее дому, одному из самых древних и тесных во всем городке. Отодвинув изорванную циновку, заменявшую дверь, я изрядно ее напугал, а посему поспешил сесть в уголок и принялся за еду, всем видом показывая, что не замышляю дурного. Ночью у ее крохотного очага было куда теплее, чем на улице. Поутру Я принялся приводить дом в порядок, разбирая и заново перекладывая, готовые обвалиться участки стен. Хозяйка, некоторое время понаблюдав за мной, отправилась в город и воротилась лишь к вечеру. На следующий день я пошел за ней. Путь ее вел в другой дом, куда больший, где ей надлежало молоть ручным жерновым зерна маиса, стирать белье и подметать. Усвоивший к тому времени на Название нескольких предметов обихода из тех, что попроще, я принялся помогать ей всякий раз, когда понимал, как взяться за дело. Хозяином дома оказался местный шаман. Служил он божеству, устрашающее изваяние коева выселась на востоке сразу же за окраиной городка. Проработав на его семейство еще пару дней, я выяснил, что богослужения совершаются рано утром до моего прихода. После этого... Я начал подниматься раньше обычного и носить хворост к алтарю, на котором шаман жег муку и масло, а в праздник летнего солнцестояния под топот босых ног танцующих и дробь небольших барабанов перерезал горло жертвенный каипу. Так я и зажил среди этих людей, по возможности деля с ними их жизненные заботы. Дерево в городке ценилось едва ли не на вес золота. В пампе... Деревья попросту не растут, и отвести под них удавалось только границы полей. Топливом для очага рослой женщине, как и всем остальным, служили сухие маисовые стебли, листья и кочерыжки, перемешанные с высушенным на солнце навозом. Порой стебли маиса горели даже в огне, каждый день возжигаемым шаманом, когда он с пением и молитвами ловил священной чашей лучи старого солнца. Стены домика рослой женщины я переложил, а вот с крышей на первый взгляд мало чем мог бы помочь. Жерди в ней оказались невелики, источены временем, около полудюжины изрядно растрескалось. Поначалу я думал подпереть кровлю колонной из камня, но тогда в домике, тесном и без колонны, стало бы вовсе не развернуться. Поразмыслив, я снял провисшую кровлю целиком и заменил ее арками — на манер тех, которые видел в пастушьей лачуге вроде пчелиного улья, где когда-то оставил накидку ордена пелерин сложенными из речного камня, перекрещивавшимися над самой серединой домика. Из такого же камня с измельченной землей и жердями старой кровли получились леса, без которых до завершения арок было не обойтись, а стены я, чтобы кладка могла выдержать удар снаружи, «Укрепил новыми камнями, натасканными с реки. На протяжении строительства нам с хозяйкой пришлось ночевать под открытым небом. Однако на неудобства она не жаловалась, а когда стройка подошла к завершению, и я, как прежде, оштукатурил крышу улья илом, смешанным с соломенной сечкой, у нее появилось новое, высокое и прочное жилище. В начале работы, пока я разбирал старую кровлю, Никто мной особенно не интересовался. Однако стоило мне, покончив с этим, взяться за сооружение арок, мужчины то и дело приходили с полей поглядеть на меня, а кое-кто даже предлагал помощь. Когда же я разбирал остаток лесов, на стройку явился шаман собственной персоной, ведя за собою гетмана городка. Некоторое время оба расхаживали вокруг дома, но как только сделалось ясно, что кровлю больше не подпирают леса, Вошли внутрь с факелами, а затем, когда работа моя подошла к концу, велели мне сесть и принялись расспрашивать о ней при помощи множества жестов, так как на их языке я все еще изъяснялся из рук вон плохо. Я рассказал все, что смог, объяснив им устройство крыши при помощи плоских камешков. Тогда они перешли к расспросам обо мне самом. «Откуда де я пришел и зачем живу среди них?» Мне так долго не с кем было поговорить, кроме хозяйки дома, что я, запинаясь, захлебываясь, поведал им, уж как сумел, обо всех своих похождениях. На то, что мне поверят, я не рассчитывал. Довольно, что хоть кто-нибудь меня выслушает. Наконец, выйдя за порог, чтобы указать на солнце, я обнаружил, что заикался, мямлил и неумело рисовал на земляном полу до самого вечера. Рослая женщина сидела у двери, и свежий прохладный ветер пампы трепал ее волосы. Шаман с Гетманом тоже вышли наружу, и в пляшущих отцветах их факелов я разглядел немалый страх на ее лице. Я спросил, что стряслось, однако прежде чем она успела ответить, шаман разразился пространной речью, из с каковой мне удалось понять не больше десятой доли. Едва он умолк, столь же долгую речь завел Гетман. Слова их привлекли к нам обитателей соседних домов, вооруженных кто охотничьими, особой воинственностью этот народ не отличался копьями, кто теслами, либо ножами. Я, обернувшись к хозяйке дома, спросил, что происходит. Рослая женщина яростно зашептала в ответ, объясняя мне, что, по словам шамана с гетманом, я похвалялся, будто гуляю по небу и привожу в мир день. Теперь нам придется ждать здесь, не двигаясь с места, пока день не настанет без моей помощи, а когда сие произойдет, мы оба умрем». Умолкнув, она заплакала. Возможно, по ее впалым щекам покатились слезы, но если так, разглядеть их в неверных отсветах пламени мне не удалось. И вдруг меня осенило. Да ведь я же ни разу не видел плачущими ни одного из этих людей, будь то хоть малые дети. Стоило вспомнить об этом. Ее сухие, прерывистые рыдания тронули мое сердце куда сильней любых слез. А слез в жизни я повидал немало. Долгое время мы ждали у дверей ее дома. Из соседних домов принесли новые факелы и топливо для очагов, и тлеющие угли, и вокруг нас запылали полдюжины небольших костерков. Но, несмотря на их жар, мои ступни онемели от холода сочившегося из земли. Похоже, единственная наша надежда состояла в том, что нервы собравшихся не выдержат напряженного ожидания. Однако, вглядевшись в их лица, застывшие будто множество деревянных масок, раскрашенных охреной глиной, я понял — нет, а измором их не возьмешь. Ждать они могут хоть целый год, а недолгая летняя ночь для них сущий пустяк. Быть может, владея их языком в совершенстве, мне удалось бы нагнать на них страху или хоть объяснить, о чем на самом деле шла речь. Слова, увы, не из их, из моей родной речи, эхом отдавались в ушах, и отзвуки их навели меня на размышления об их сути. Известен ли мне самому истинный смысл этих, а если не этих, то хоть каких-нибудь слов? Разумеется, нет в отчаянии, подстегиваемой теми же неуемными позывами к бесплодному самовыражению, что побудили меня написать и переписать повесть, отосланную мастеру Ультану, дабы заплесневеть, а затем и погибнуть в затонувшей библиотеке, а вскоре после заброшенную в межзвездную пустоту, я принялся жестикулировать, рассказывая свою историю заново, но на сей раз без слов. Мои собственные руки то прижимали к груди младенца, меня самого, то беспомощно пенили воды Гьолля, пока он Дина не спасла мою жизнь. Помешать мне никто даже не пробовал, и спустя некоторое время я поднялся, призвал на подмогу ноги изобразил, как пробираюсь безлюдными, захламленными коридорами обители Абсолюта, как пускаю в вголоб Дистрие, погибшего подо мною на поле третьей Орифийской баталии. Казалось, в голове Звучит некая мелодия, а в скором времени я услышал ее и наяву. Множество горожан, сошедшихся к нам, услышав речи шамана и гетмана, запели в мерном, торжественном ритме, стуча озимь, кто древками копий с каменными наконечниками, кто теслами из оленьего рога. Кто-то в толпе заиграл на носовой флейте, и ее высокие, пронзительные ноты пчелами закружились над моей головой. Спустя еще какое-то время я заметил, что некоторые из горожан толкают друг друга локтями, поглядывая на небо. Решив, что на горизонте показались первые отцветы утренней зари, я тоже поднял взгляд к небу, но разглядел в нем лишь восходящий крест и единорога, созвездия летнего времени. Тут шаман с Гетманом распростёрлись передо мною ниц, И в тот же миг, волей удачи, граничащей с чудом, урт обернулась к солнцу, так что моя тень пала на них обоих.